Глава 48, восьмая. Третья сектеля. Вечер. Кайра. Десар разбудил меня уже в сумерках. Сунул в руку заботливо согретый медовый отвар, подал тарелку с остатками торта и миску со свежесваренной сладкой кашей. Я съела и то, и другое, и еще и добавки попросила. «Кайра, у меня к тебе серьезный разговор». Он касается твоей семьи и, в первую очередь, Бреура». Десар сел на край постели и посмотрел на меня сочувственно. Мне аж нехорошо стало от его выражения лица. «Ты хочешь отомстить Бреуру за то, что он сделал со мной?» Севшим голосом спросила я. «В данном случае для меня важнее то, чего хочешь ты». Вчера Ирвин рассказал мне, что Бреур сделал с Гвеной и признался, что она чужемирянка. Я не могу об этом молчать, это противоречит профессиональной этике и моим убеждениям. Вопрос в том, как об этом рассказать и как представить роль Бреура. Утаивание информации о чужемирянке, принуждение к самоубийственному ритуалу, нападение на агента СИП при исполнении. Я не была при исполнении. Формально была, мягко возразил муж. Это была ночь, в которую ты возвращалась с выполненной операции. До тех пор, пока мы не вернулись в ячейку и не отчитались, мы все еще находимся на задании и при исполнении. Нам даже жалование заплатят за вчерашнюю ночь по командировочному тарифу. Я за этим прослежу. Так вот. По совокупности деяний Бреуру можно предъявить серьезные обвинения и упечь его в тюрьму. Надолго. Да сар, выжидательно посмотрел на меня. Не надо. Пожалуйста, не надо. Он опасен, Кайра. Мало ли что еще придет ему в голову. Он в отчаянии. Слишком много всего навалилось сразу, вот он и слетел с катушек. — Я потерла пальцами лоб, чувствуя себя крайне паршиво. Если бы мы не торопились со свадьбой, возможно, все сложилось бы иначе. А возможно, не сложилось бы. Да, сэр, по-своему прав, но он просто не знает, каково быть на месте брата. Никто не знает, каково быть загнанным в угол, когда ты считаешь, что все вокруг враги и хотят уничтожить тебя и растоптать все, что тебе дорого. Пусть мой муж очень умен и дальновиден, но он все равно не знает, что такое отчаяться по-настоящему. «Да, сар, я не хочу очередных распри, очередных слухов, очередного скандала в прессе. И тем более не хочу назначения нового опекуна для сестер, который может оказаться куда хуже. Мало ли что взбредет в голову императору». Он свои выгоды точно не упустит и вывернет все в свою пользу, никак не в нашу. Думаешь, если ситуация повторится, другой опекун или сам Пеннар Первый спросит, за кого отдавать одну из сестер? — Не спросит, — признал Десар. — А Кемера, Ирвина или меня опекуном не назначат, потому что мы не являемся кровными родственниками и слишком молоды, никому из нас даже тридцати нет. Вот именно. Я даже не хочу сейчас перетягивать сестер на свою сторону. Пусть каждая из них сделает выводы и примет решение сама. Прощать, бойкотировать, ставить ультиматумы или поддерживать. Это их отношения с братом. Мои с ним отношения закончились в тот момент, когда он ударил меня в спину. Однако я точно знаю, что ни одна из сестер не поймет, если я упеку Брана за решетку. Я глубоко вздохнула и осторожно спросила. «Мы... мы можем сообщить о Гвен так, чтобы не подставлять меня, сестер и брата?» «Можем». В голосе Дессара звучали нотки разочарования, болезненно кольнувшие слух. «Получается, что ему опять все сойдет с рук?» «Пусть так, но я не буду выдвигать против него обвинений». Можно понять, почему он решил, будто мне в себе промыли мозги. В какой-то мере так и есть. Брен не желал мне зла. В своей страшной извращенной манере он пытался вернуть обратно ту Кайру, которую знал всю жизнь. И не думаю, что мы когда-либо снова будем близки, но я люблю сестер. И не хочу причинять семье еще больше боли. А от моего решения зависит не только Брен. Тогда он останется безнаказанным. Ты сам говорил, что месть бессмысленна. Я ничего не добьюсь, если упеку Брена за решетку. Он лишь озлобится еще сильнее. А сейчас есть шанс, что он одумается. У него уже нет Лины, нет меня и нет Адели, хотя последнюю отверг он сам. Если от него отвернутся остальные сестры, это будет самым страшным наказанием. Куда страшнее, чем зарешоченное окошко и тюремная каша по расписанию. «Я во многом уступаю тебе, Десар. Настала твоя очередь уступить в том, что важно для меня». Я пытливо смотрела на мужа в ожидании ответа. «Наверное, если бы Десар отказал, это разбило бы мне сердце, потому что я бы знала, что все эти разговоры о партнерстве, равенстве и дружбе – пустой звук». Но он кивнул и сказал. «Я знал, что с Баларами просто не будет». «Это твое решение, и я уважаю его, хотя и не согласен с ним. Когда ты озвучила пять условий согласия на наш брак, одним из них было с терпением относиться к реакции Брена и позволить тебе разобраться с ним самой. Я принял это условие и останусь верным своему слову. Но если он попытается причинить тебе вред еще раз, Кайра, то я буду вынужден встать на твою защиту». Это мое право как мужа. На той крыше я не прикончил Бреура только ради тебя. Видит Луналика, я хотел, мог и даже имел право. И я бы выпутался из этой истории безнаказанным. Слишком много у твоего брата недоброжелателей. Я не сделал этого только из уважения к тебе, и с Коуэру ни словом не обмолвился о ситуации с Гвен по той же причине. Решил сначала поговорить с тобой хотя обязан был доложить о чужемирянке. «Однако предупреждаю. Мое терпение не безграничное, и я никому не позволю плохо с тобой обращаться. Даже твоему брату». «Я знаю». Выдохнув с облегчением, подползла к мужу и обняла его глади по черным волосам. «Я буду держаться от Брэна подальше и постараюсь сделать так, чтобы вы не пересекались». Он обнял меня в ответ, даря чувство безопасности и безусловной поддержки. Хотела поцеловать мужа, но в этот момент раздалась стрель дверного звонка. Курьер принес наши вещи, оставленные на севере. Я вцепилась в свой любимый лиф и едва не запрыгла от счастья. «Прощайте, проглядывающие сквозь тунику вставшие соски, на которые очень старательно не пялился Десар. Далой происки гравитации!» «До свидания, колыхания!» На совещании я шла почти довольная жизнью, хотя радоваться было особо и нечему. Поступок брата оставил шрам, а за и мелче все еще болела душа. И хотя Дасар не признавался, я все равно чувствовала, насколько сильно он расстроился, узнав, что напарники так и не вернулись. Когда мы шли по стремительно менявшему облик городу, взяла мужа за руку и сказала... Мы их найдем, Десар. Ты и я. Он долго молчал, а потом спросил очень тихо на грани слышимости. А если нет? Я сначала сжала его руку, а потом наплевала на приличие и обняла прямо среди улицы. В конце концов, он теперь мой муж. Будем искать, пока не найдем. Это остальные могут сдаться, а мы нет. Ты не отступишься, а я буду рядом. В глазах мужа блеснул лунный свет, и мне показалось, что на мгновение они увлажнились, но выхода эмоциям он не дал. Ответил спокойно, как и всегда. «Хорошо, моя Луна». На совещании нас уже ждали, и за задержку мы получили неодобрительный взгляд от Скоэра, но дружно его проигнорировали. В большом зале собралось все подразделение по надзору за чужимирцами, включая стажеров и я без удовольствия отметила знакомые лица. Фолькентан и Дрезек. Последний держался чуть особняком, хотя он и во время учебы ни с кем близко не общался, предпочитая компанию книг. С ним мы не дружили, зато и не ссорились. Еще знакомые лица. Зайцвет, Ардан из восточных Наблардов и Нарталь. Вот последнего здесь увидеть не ожидала. Он же ушел учиться на авиатора. «Итак, как видите, блайнеры не только крайне живучие, но еще и размножаются лесованием. Не удивлюсь, если после одной из следующих операций они втроем вернутся». Пробормотал его сидейшество. «Ну да. Если в силу характера не можешь подобрать напарников в звезду, всегда можешь попробовать их нарожать». Ухмыльнулся бритоголовый оперативник с короткой рыжеватой бородой. — Но Блардсковыр, а всем руководителям звезд теперь на стажерках надо будет жениться? — озабоченно спросил майор Моаль. — Боюсь, моя супруга будет возражать, да и боги двоеженства запрещают. — Значит, обойдешься без стажерки. Я вот не женат, я готов, так сказать, первым пострадать от нововведений. Вызвался бритаголовый. Первым уже блайнер пострадал. Смотри, какая рожа у него страдальческая, так и лопается от страдания. А ты, как всегда, опоздал, бавур. Поддел майор Муаль. Запомню имя. Уж больно пристально этот рыжий амбал на меня смотрит. Подозрительно пристально. Все высказались. Можно начинать или вы все еще трепаться изволите? — строго спросил полковник. — Итак, майор Муаль, прошу вас отчитаться о результатах поисковой операции, раз вы ее руководили. Тот прочистил горло и со вздохом посмотрел на Десара. — Бленнер, ты извини, но мы действительно тщательно искали. Взрывом менее разнесло в щепки, от всего дома остался лишь угол слева от входа до крыльцо. Осколками всех посекло. «Мы-то вам на помощь поначалу кинулись и получили изрядно, хорошо хоть целители справились и обошлось без жертв. Ногу Артену вон по кусочкам собирали. Тел ваших мы нигде не нашли, но все было улито кровью. Достоверно удалось выяснить только то, что она принадлежала не вам троим. Но по и уверенности не было. А шметки еще эти везде...» Майор Муаль поморщился, едва скрывая отвращение. В общем, даже видавшие виды парни знатно проблевались, но мы все равно образцы собрали, сравнили, и хотя надежды было мало, начали поисковую операцию. Всю Норд-брану разбили на сектора и проверили заклинаниями. Осмотрели перевалы, всех информаторов опросили, все неопознанные тела осмотрели, все дыры облазили, попутно два дела раскрыли, но по вам ничего, ровным счетом ничего. Позже мы перенесли поиски в предгорье, потом уже по северному концу империи прошлись и тоже ничего. Десарт, ты пойми, место взрыва выглядело так, что мы и не надеялись вас живыми найти. Мы даже предположить не могли, что вас так далеко забросят. Сам понимаешь, каждую пять леса не прочешешь. И я понимаю, что это как луну на дне реки искать, можно только до рассвета. И я понимаю, почему вы посчитали нас погибшими. Сам удивлен, что мы выжили в эпицентре детонации портала, так что никаких извинений не требуется». Плюс мы были ограничены в ресурсах, так как продолжали поиски странника. Мы же не знали, уничтожен он или нет. Вклинился Скойер в дискуссию. На данный момент охота на странника официально считается завершенной. Звезда блайнера с заданием справилась и будет награждена. Все выдохнули с огромным облегчением. Конечно, не столько за нашу звезду радовались, Сколько замучились быков всяких опрашивать, но все же. Остальная часть совещания была посвящена текучке. Полковник сообщил всем, что мы формально будем находиться в отпуске, но фактически примемся за поиски прейзера Роделика. Звезду майора Маали обязали нам помогать, что не вызвало у последнего восторга. Впрочем, негатива тоже. Уже в самом конце слово неожиданно взял рыжебородый бравур. «У меня назрел важный вопрос, касающийся чести офицера Сиба. Все же для всех нас это не пустой звук, и даже стажеры лицо всей службы». «Слушаю», — недовольно отозвался его сидейшество. «Что вы начудили на этот раз?» «Пока ничего, но мы в процессе», — радостно отозвался Бритоголовый и уперся в меня взглядом таких же метно-рыжих глаз, как и его борода. «У меня вопрос к Айрене теперь уже блайнер. Вопрос, кстати, очень важный. Я бы хотел получить на него искренний и честный ответ, подкрепленный клятвой. Если, конечно, нашей стажерке нечего скрывать». Последнее замечание повисло в воздухе колючим напряжением. Глаза теперь казались мне ржавыми. Настолько неприятным был пытающийся проникнуть под кожу взгляд. Брошенный вызов я приняла. Если ваш вопрос не потребует раскрыть чужую тайну, то я постараюсь на него ответить. Разумеется, после того, как вы объясните, для чего затеяли этот разговор. «Я радуюсь за порядочность служащих Сиба», — нахально хмыкнул он. «Ну, знаете, честь мундира и все такое прочее». «Не вижу на вас мундира», — не удержалась от шпильки я. Тогда честь рубашки с запонками. Ничуть не смутился он. Так что за вопрос? Хотелось бы узнать, сколько любовников у вас было до брака на Бларина Блайнер. Если точное количество вспомнить не сможете, то округлите до десятков. Широко улыбнулся Бавур. От настолько унизительной формулировки к лицу прилила кровь. Рядом с места начал подниматься Десар, но я жестом его остановила. «Свои битвы я буду выигрывать сама. Не нужно делать этого за меня». Тишина в зале совещания настала такая, что было слышно, как течет время. Я пристально смотрела на посмевшего так сильно оскорбить меня офицера и отчаянно хотела засунуть ему честь мундира туда, куда не достает лунный свет. Раз, и я вскочила с места, одним прыжком оказавшись на столе. Два, оттолкнулась от его гладко отполированной поверхности одной ногой. Три, впечаталась коленом другой прямо в конопатую морду. Четыре, он попытался уклониться, но я достала его ребром ладони по уху. Пять, он поставил блок, а я уже втыкала локоть ему в загривок пользуясь преимуществом высоты. И все это мысленно. Раньше я бы сделала именно так. Атаковала. А теперь смотрела на него и думала, зачем ему это? Унизить Десара? Отомстить ему за что-то? Муж всегда говорил, что агенты Сиба стоят друг за друга горой. Да и не такой он человек, чтобы допустить существование настолько мощного конфликта. Тогда, может, это что-то личное? Вот только я никогда не пересекалась с этим мужчиной. Он просто ненавидит Баларов или женщин. Но ненависти в его взгляде нет, скорее веселое любопытство. Может ли психопат работать в себе? Может, но он должен быть умным психопатом, а это провокация какая-то топорная, в стиле моих бывших однокурсников, а никак не агента с большим опытом. Все взгляды были обращены на меня. Но лишь два человека за огромным столом улыбались, Кентан и Фоль. «А что, если бритоголовый вовсе не пытается меня унизить?» Я смотрела ему в глаза и не ощущала враждебности. «Тогда в чем дело?» «Возможно, я совершала ошибку, но впервые в жизни решила исходить из того, что вокруг друзья, а не враги. Клянусь жизнью!» что мой муж — единственный мужчина, с которым я когда-либо вступала в интимную связь или даже целовалась. Проговорила я, подкрепляя слова магии. А теперь жду от вас извинений и пояснений. Охотно предоставлю те, и другие. Широченная улыбка Бавуры утонула в медной бороде. Видите ли, на Бларина Блайнер после вашего исчезновения в нашей ячейке оказалось четырнадцать новых стажеров. Поначалу они вели себя тихо, но через пару недель начались разговорчики, шуточки. Знаете, я отнюдь не ханжа, но мне было мерзко слышать такие высказывания об агенте, пропавшем без вести при исполнении. Мы тут все любим пошутить, но только над теми, кто в состоянии ответить. И хотя два главных сплетника в мою звезду не входили, я сделал им замечание. Однако этого оказалось мало. Когда вас официально признали погибшим, глумление перешло на новый уровень, и вчера вечером я написал рапорт, которому пока не успели дать ход. Видите ли, на на Блайнер? Я считаю, что агенты должны отвечать за свои слова. Если до момента принесения вами клятвы подобные высказывания были просто неэтичными, то сейчас вы доказали их лживость. А я категорически против того, чтобы в себе задерживались стажеры, лгущие коллегам и искажающие реальную картину мира». Мы слишком сильно полагаемся именно на суждение других агентов, чтобы допустить подобное. Я выношу на всеобщее обсуждение вопрос профессиональной пригодности Фоли, Кентана и Зейцвета за распространение ложных слухов, порочащих репутацию на Бларины Блайнер. Лица бывших однокурсников вытянулись и покрылись пятнами. Теперь им стало не до улыбок. Вы могли поставить меня и моего мужа в очень неловкое положение. А если бы у меня было много мужчин. Не смешите, на Блайнер! весело фыркнул Бавур. Я удивлен, что у вас хоть один наскрепсе. Только человек, совершенно не разбирающийся в людях и женщинах, мог назвать вас шлюхой. Вы лицо свое видели? Да у вас на лбу написано, что любой, сунувшийся с ухаживаниями, умрет мучительной смертью. Честно говоря, хотелось поймать двух птиц одной сетью. Еще и до сарчика поддразнить за то, что ему ласки от жены не перепало. Но, увы, я-то подумал, что он на вас женился ради одних лишь приличий. Ах да, прошу прощения за мою вопиющую бестактность. И поздравляю с бракосочетанием на которую я бы, конечно, с удовольствием пошел, если бы меня кто-нибудь пригласил». Весело закончил он и плюхнулся на свое место. «Понизить тебя в звании капрала, что ли?» Тяжело вздохнул Скоуэр, поднимаясь на ноги. «Кто еще слышал порочащее высказывание о Кайроне Блайнер? И от кого?» Взгляд Кентана сложно описать словами. В нем сосредоточилась такая бешеная ненависть, что у меня непроизвольно дернулись руки в намерении поставить блок. Оказалось, что потрепались мальчики порядочно. Вылетели со стажировок не только Фоль, и Света Кентан, но еще двое, с которыми в академии я не ладила, но особо и не враждовала. Скоуэр уволил всех пятерых с позорными пометками в их личных делах. Десар проводил уходящего Кентана задумчивым взглядом, который не сулил ничего хорошего. «Можно мне слово?» — спросил муж, когда унялся гул обсуждающих случившееся голосов. «Да, давайте теперь все по очереди выскажемся, поговорим о своих чувствах и ощущениях. У нас же время резиновое, а задница железная». — пробурчал Муаль. Вот не зря его молча и прозвал. Было в нем все-таки что-то лысальное. — Говори, капитан Блайнер, — сказал его сидейшество, бросив на майора фирменный затыкающий взгляд. — Я хотел бы сообщить об обнаружении чужемирянки. Я догадался и начал задавать уточняющие вопросы. Она не стала отрицать. Это жена моего старшего брата Гвендолина Блайнера, урожденная Балар. Со всей ответственностью заявляю, что беседа с ней проведена, и проблема она не доставит. Беру ее под свою личную ответственность. Повисла неприятная пауза. Я напряженно замерла, понимая, что судьба брата в руках Десара. И что же, ты догадался, а твой брат не догадался, что в его жену вселился чужой дух. Скептически спросил Бавур. «Как оказалось, он никогда не был знаком с настоящей Гвиндалиной Балар», ответил Десар. «С момента вселения духа в тело Гвиндалины Балар прошло уже несколько месяцев. Сейчас они с братом связаны печатью, и он точно знает, что жена искренне его любит, не замышляет плохого и никому не причинит вреда. Поэтому я не вижу смысла ее трогать». Я лично ознакомил их обоих с ограничениями, которые накладывает на чужемирцев СИП, и они обещали не нарушать установленные для них правила. «А как же остальные Балары? Хочешь сказать, что они тоже не знали, что она чужачка, и не поэтому от нее отказались?» Поинтересовался Бавур, пристально глядя мне в глаза. «Муж ответил за меня». Балары от нее отказались, потому что она посмела выйти замуж за Ирвина, после того, как тот отрихтовал Личика Бреуру. Поднимать с Баларами разговор о Гвендолине сейчас я считаю бессмысленным, потому что они больше не родственники и могут использовать эту информацию против Гвен. А я бы не хотел, чтобы эти сведения распространились дальше этой комнаты. Если у них были подозрения, мы их подтвердим. Но зачем это, если мы и так знаем правду? Гвен, любящая, преданная жена и будущая мать. Я против того, чтобы она подверглась астракизму из-за своего статуса чужемирянки. Надзор установлен. Супруг предупрежден. Не вижу смысла мучить девушку. Она не виновата в том, что ее дух откликнулся на зов во время воскрешения. Вы все прекрасно знаете что среди чужемирцев попадаются достойные и талантливые люди. Она одна из таких. Помогла открыть лечение от ран, наносимых контрадами. Уже заодно это ее стоит поблагодарить. Спорить с Десаром никто не стал. Так вот, как она быстро распознала странника. Задумчиво постучал пальцами по столу Сковер. «А ведь вы ее допрашивали». Как вы прохлопали ушами, что она чужемирянка? Не спросили напрямую. Очень рекомендую всем присутствующим в будущем начинать допрос именно с этого занятного вопроса. Хмыкнул десар. Принято к сведению. Кивнул сковер. Ну что же, раз ты берешь ее под личную ответственность, то никаких возражений с моей стороны нет. До тех пор, пока она не представляет опасности, простого надзора будет достаточно. На этом совещание наконец завершилось, и мы с Десаром вернулись в кабинет нашей звезды, пустой и оттого неуютный. «Они лазили в мой стол!» — первым делом возмутился муж, перебирая документы. «Сожрали мою халву и выпили весь мой морс». «Не элитное подразделение кучка беспардонных засранцев!» Предводитель всех местных засранцев, бритоголовый Бавур, вскоре появился на пороге с папкой. «Раз вы вернулись, то забирайте обратно дело вашей исчезнувшей чужемирянки. Мы официально в отпуске», — отрезал Десар. «А с тобой мы еще отдельно поговорим. Какого дракона ты к моей жене полез?» «Из самых лучших побуждений». С невинным видом ухмыльнулся в бороду безопасник. «Кроме того, ты же не ждал от меня вот этого мерзкого предвзято-снисходительного отношения к ней, только лишь на том основании, что она женщина? Что ты, я всегда буду обращаться с ней, как с любым другим коллегой». «Я убедился, что она способна держать себя в руках и реагировать на провокации не эмоционально, а разумно. Да что там я, все убедились. Видишь, какой я молодец. Дал твоей жене возможность продемонстрировать все ячейки, что она агент СИБА, а не истеричка с ранимым самомнением». «Так-то вам, конечно, не занимать». Саркастично заметила я, пока не решив, как относиться к его выходке. «Так я вообще стараюсь не занимать, а то будут потом кредитора доставать. А так ты еще и под такой процент выдаю, там захочешь, не расплатишься. Да и потом, человек я деревенский». «Ты лордон, так что не считается», — оборвал Бритова Десар. «И что за чужемирянка?» Я деревенский лордон, так что считается. А чужемирянка та, которая пирожки с особой начинкой продавала, помнишь? В общем, она еще месяц назад исчезла из-под надзора. Дело вел, эрор, передали мне его не сразу, когда передали, по горячим следам уже поздно было искать. Сельчане понятия не имеют, куда подевалась их целительница. Была зацепка, что она могла отправиться к разлому. Но эту ниточку я отработал, она там не появлялась. Так как она нарушила предписание и сбежала из-под надзора, ее нужно найти и арестовать. Но пока поиски успехом не увенчались. Образец крови в документах у я нашел, но заклинания ничего не показали. В общем, раз дело ваше, то забирайте его обратно, мне этот висяк портит статистику и настроение». — Целительница, говоришь? — задумчиво спросил Десар, беря дело в руки. — А когда она исчезла? До взрыва портала или после? — А этого сельчане не знают. Жила на отшибе, к ней не каждый день обращались, поэтому исчезновение заметили не сразу. — Очень любопытно, — ответил Десар и потер мочку уха. Я подошла к мужу и заглянула через плечо. Адрес, характеристика, написанная рукой Эрора, предупреждение, заверенное изящной летящей подписью, явно чужемирной. Протоколы допросов сельчан, в которых они свою целительницу называют ведьмой и приблудиной. Слово-то какое, никогда такого не слышала. «Кайра, луна моя!» «Как ты смотришь на то, чтобы прокатиться до Армаеса? «Это займет часа четыре в одну сторону, только дневать, возможно, придется там». «Не то, чтобы я занята чем-то другим», — отозвалась я. «Ну, раз вы определились с планами на медовый месяц, то я, пожалуй, удалюсь. Свои соображения касательно этой девицы я изложил в рапорте, копия есть в деле». «Если вам интересно мое мнение, то искать ее в Империи бессмысленно. Если она не совсем дура, то слиняла за кордон. Однако я связался со всеми приграничными постами. Никакой бесхозной целительницы-нарушительницы у них не обнаружилось. И по их заверениям мышь бы не проскользнула». «Ага, конечно», — протянул Десар. «Знаем мы, какие мыши у них не проскальзывают». «Гигантские!» — заговорщически поделился со мной информацией Бавур. «Даже больше, чем самомнение нашего капитана!» «Врете!» — фыркнула я. «Больше не бывает!» «Я уже практически майор, между прочим!» Задумчиво отозвался муж. Скоро пообещал издать приказ, если нет, это, то следующей ночью. Нужно только отчет об операции сдать. А ты, Кайра, станешь не стажеркой, а капралом. Или капралкой. — капралиней. с готовностью подсказал Бородатый. — Капралицей? — Капролесой? — Капролиной? набларина Наблорина-капролина! — сморщил нос Десар. — Звучит. — Ужасно! — заключила я. Капрал-блайнер. И не заставляй меня жалеть о том, что я не Капрал-балар. Капралиха-балар! С нежностью поправил Бавур и радостью. Я бы на твоем месте Кайру не дразнил. Не поднимая головы от бумаг, проговорил Десар. Эти балары такие мстительные. Хуже только блайнеры. Так ты сам начал. Мне можно, а тебе нет бесцеремонно заявил Десар. «И, кстати, твои извинения не показались мне достаточно искренними. Имею в виду, что Кайра любит торты. Думаю, десяток тортов твою вину искупит. Что скажешь, луна моя?» «Десяток? Нет. Как минимум три дюжины». Копируя самоуверенную манеру мужа, посмотрела на рыжего я. — Согласен, вина глубока, а мы изрядно похудели за время похода. — Тебя, что ли, тоже кормить? — недовольно сочурился бородач. — Из-за твоих инсинуаций в адрес жены я тоже морально пострадал и нервно истощился. Так что с тебя три дюжины тортов, бавур. — И чтобы они не повторялись, на всякий случай ехидно добавила я. «А доставлять их нужно по вечерам, но только в те дни, когда Кайра будет находиться в здании Сиба». Рыжая борода возмущенно растопырилась, а ее обладатель гневно спросил. «То есть я, не жалея себя, встал на защиту чести твоей жены, а теперь еще и торты должен ей носить?» «Ты все верно понял», — лучезарно улыбнулся Десар. Бавор вдруг залихватски улыбнулся. «Ну, торты так торты! Пожалуй, пойду искать ближайшую кондитерскую». «Погоди», — окликнул его Десар. «У тебя стажер остался?» «Остался этот малый дрозек, книжный червь и жуткий зануда. А что?» — недоверчиво уточнил Бородач. Попроси его составить список всех лицензированных целителей империи. Хочешь, я тебе всего стажера отдам, целиком, в аренду? С надеждой уточнил Бавур и принялся нахваливать. Так-то он парень умный, усидчивый, самостоятельный, умеет держать язык за зубами. Нет, спасибо, у нас не будет времени с ним нянчиться. А, бесплатно. Все еще не терял надежды собеседник. Ладно, вижу, что нет. А с приплатой? Дружище, мне сейчас не до того. Помимо прочего, он бывший Кайрин-однокрупник. И мне сейчас некогда заниматься психологической динамикой отношений в звезде. Можно подумать, мне есть когда с этими стажерами нянькаться. Проворчал Бородач и ушел, явно недовольный тем, как сложилась беседа. Когда мы остались вдвоем, я спросила, «У вас хорошие отношения?» «Неплохие», — отозвался муж. Бавур иногда перегибает палку, но он не злой и не жестокий. Просто любит шутки и розыгрыши. Судя по тому, что перечислял Скоуэр, розыгрыши бывают очень даже жестокими. У него своеобразное чувство юмора. Местами такое же мрачное, как настроение скоуэра по утрам. Так что с тортами будь поосторожнее. Сначала рассматривай начинку и только потом ешь. Зачем тогда ты их попросил в качестве извинений? Бавур не любит долги и незавершенные дела. Так что пока не рассчитается, спать не будет. Идем, нам теперь нужно уйти до того, как он отдаст тебе первый торт. Но я хочу торт. Запротестовала я. — Я обязательно тебе его куплю. — Я поняла. Это такая игра. Он будет дарить торты с сомнительными начинками, а мы — всячески их избегать, и при этом дружно делать вид, что это такая форма извинений. — Я всегда знал, что ты умница. — обрадовался Десар. — Пойдем. Такое чувство, будто эта целительница как-то связана с Эрером а интуиция меня обычно не подводит».